Дмитрий Смекалин. Господин маг. Новые возможности. Фантастический роман. Читает Дмитрий Машкович. Пролог. Что можно делать ночью, находясь на дежурстве у входа в общежитие кадетов магической академии? Спать еще рано. Куратор второго курса, на который теперь перешел Петя Птахин, маг четвертого разряда, шестой чин табели о рангах, приравнен к майору гвардии, Петр Фомич Левашов имеет неприятную привычку проверять пост в течение часа после отбоя или за час до подъема. Хорошо хоть середину ночи сам спит. Можно, конечно, помедитировать или известное заклинание в уме повторить, но лучше подумать о прошлом и будущем и планы наметить. Тем более, что повод есть. Прошел ровно год с того момента, как Петя попал в академию. Еще год назад он и мечтать не мог, что его жизнь так круто переменится. Сын бедных мещан уездного городка Песта, он работал в галантерийной лавке купца Третьей гильдии Куделина и трижды в неделю после работы ходил в вечернюю школу. Спасибо купцу за это вполне мог и не пустить. Обучение в школе подошло к концу, и перспективы Пети были весьма туманны, если не сказать печальны. В лучшем случае в «Приказчике», но вакансия не просматривалась. И тут, при вручении аттестатов об окончании школы во время обязательной для всех проверки, у него обнаружились магические способности. Очень ценный и редкий дар, который по наследству-то передается далеко не всегда. А у детей не магов может случиться разве что в одном случае на миллион. Возможно, повлияло то, что отец Пети бывший сапер, ставший инвалидом, подорвавшись на магической мине. Тогда эта мина, можно сказать, тоже в число его предков попало. Дар довольно слабый, специализация целительства, но упорством и прилежанием он сумел выдержать все трудности обучения первого года академии, кажется, единственный из кадетов мещанского сословия. Все остальные его сокурсники были из потомственных дворян и семей магов. Отсев же был большой, около половины курса. Великому княжеству Пронскому, так называется государство, и его государю, великому князю Мстиславу, не нужны на службе слабые маги, которые толком ничего не могут. Маги – сословия привилегированные, самые слабые седьмого разряда, способные кастовать заклинания только первого уровня, приравнены в табеле о рангах девятой ступени, титулярный советник или подпоручик гвардии. Ну а первые разряды – это уже генеральские чины. Петия генералом стать не светит, Он и до седьмого разряда с трудом дотянулся, но дотянулся. И теперь его цель – за год шестого разряда добиться. Впрочем, разряды кадетам не присваиваются, только при окончании академии вместе с вручением мажеского перстня. Сейчас же у них только знак академии на груди приколот. Так вот, отсев был действительно очень жестким. Помимо обычных занятий кафедры, регулярно проходили сеансы в магатроне, или, как его обычно называют, «давилке». Маготрон — это сложный артефакт, внутри камеры которого создается атмосфера перенасыщения магической энергией одновременно всех видов. В результате хранилище, место хранения магом энергии, которую он использует, когда творит заклинание, и энергетические каналы тела принудительно раздуваются сеанс от сеанса, понемногу увеличиваясь в размере. Но есть риск, что хранилище не выдержит и разрушится. Тогда одетам его магические способности будут потеряны навсегда, и он станет обычным человеком. Жестоко? Да. Но все выпускники Академии в результате достигают, как правило, пятого или даже четвертого разряда. Некоторые гении могут и повыше дотянуться. Вот пятый разряд через два года и стал Петиной целью. Капитан гвардии или подполковник обычных войск. Несоизмеримо лучше, чем приказчик в скромной лавке. В силу разницы социального происхождения и взглядов на жизнь, друзьями Петя в Академии не обзавелся. Так, знакомые. Привет-привет. И дальше своими делами заниматься. С девушками тоже не срослось. Почему-то магичек меньше, чем магов. Из поступивших на первый курс 60 с лишним человек, девушек было только пятеро. Впрочем, нехватку женского пола среди кадетов с лихвой восполняли местные горожанки – для которых будущие маги – завидные женихи, чем многие беззастенчиво пользовались. До окончания обучения кадеты жениться права не имеют, а потом ищи ветра в поле. Вот с одной такой брошенной красавицей, Анной, которая до Петиного поступления в академию гуляла с его тезкой, графом Петром Шуваловым, у Птахина вроде что-то начинало наклевываться, но... Шувалов появился в баяне перед самым концом курса и увез Анну с собой на Дальний Восток, где отрабатывал в приграничном гарнизоне три года обязательной службы по распределению. Женщин в военном городке было совсем мало, вот он и вспомнил о бывшей подруге, и та сразу забыла о Пете. С преподавателями у Пети отношения были в основном нормальные. Но вот уже упомянутый куратор курса Левашов его сильно не взлюбил, считая, что такие люди позорят честное имя мага и офицера. Придирался, давал наряды вне очереди, но Петя выдержал. Курс благополучно окончил и поехал на практику. По стечению обстоятельств или волею куратора туда же, где Шувалов службу проходил. Впрочем, с несостоявшейся подругой Петя почти не пересекался, сразу попав на границу, а потом и в экспедицию на Золотой Прииск, который беспокоили нередко переходящие границу отряды джейни Неожиданно для самого себя Петя сумел отличиться. Целителю пришлось принять участие в нескольких стычках, где его выручил аурный щит который у Птахина оказался самым крепким на курсе. Его личная особенность. Помогла и другая особенность – хорошо развитое магическое зрение. Отставая от других сокурсников по размеру хранилища, он своими непрерывными тренировками сумел развить эти стороны своего таланта. В результате вернулся в Академию с двумя боевыми орденами – солдатским Георгиевским крестом и клюквой, небольшим круглым знаком красного цвета, крепящимся темляком на рукояти холодного оружия. Орденом Святой Анны Четвертой степени. А то, что ордена были получены не только за счет подвигов в бою, но и собственной пролазности, их ценности не отменяет. Нет у Пети высокопоставленных родственников, за все самому биться приходится. Пока это ему удается. Вон даже Левашов при виде орденов растерялся, но немедленно назначил Петю дежурным по общежитию, дабы он своим бравым видом нужный настрой у новых первокурсников создавал. Тем более с некоторыми он успел на обратном пути с Дальнего Востока познакомиться. Поезд через всю страну шел, новые кадеты в него из разной губернии подсаживались, в том числе неожиданно молодой шаман, чья магия принципиально отличается от всего того, с чем раньше приходилось встречаться в Академии. И княжна Дивеева, внучка наместника всего Дальнего Востока, девушка с характером, которая в пути и собрала вокруг себя всех будущих первокурсников, ну и Петю заодно. Тот с ними в дороге опытом делился. А теперь ему предстоит вводить в курс дела и всех остальных новичков.